Но эти сцены перемежались со сценами истязаний, которым столь же прекрасных людей подвергали черти, горбатые, с искаженными злобой лицами. Резьба была изысканно замысловатой и безупречной по технике исполнения. Поднявшись на самый верх, Джейк через арку, вырезанную в дереве, прошел в другую комнату. Она была гораздо меньше, чем та, что внизу, но более уютная и в чем-то более красивая. Потолок выгибался, наклоняясь по всем направлениям, а пол, наоборот, прогибался, поднимаясь и сливаясь со стенами и потолком так, что Джейку показалось, что он попал внутрь какого-то шара или меча, поделенного на жилые помещения. Стены тоже были покрыты резьбой, Но здесь внешне беспорядочные свободные линии и узоры ничего конкретного не сообщали взору, не несли никакой смысловой нагрузки, а просто успокаивали наблюдателя и помогали постепенно привыкнуть к тусклому освещению. «Садись!» – п р о и з н ё с из полумрака чей-то голос. «Располагайся поудобнее!» От неожиданности Джейк подскочил. Он завертелся на месте, ища хозяина голоса. И нашел. В одном из уголков на куче подушек сидел гном. Рядом стояла бутылка вина и пара стаканов. «Кто?» – начал было Джейк. к м а р д о т перебив его, представился гном. «Когда кто-то вступает...» Под сень великого древа он, как я понимаю, ищет меня. Ты тоже? Разве нет? Да. Тогда входи и присаживайся. Выпей вина и потолкуем. Джейк пересек комнату. Ему пришлось согнуться вдвое, чтобы пройти под низким сводом. Он подумал, что та большая комната внизу, Этому гному, наверное, кажется втрое больше. Он сел напротив Мордота, взял у гнома стакан с темной мерцающей жидкостью и сделал осторожный глоток. Жидкость оказалась ароматной и очень приятной на вкус. «Красиво тут у вас», – сказал Джейк, чувствуя необходимость начать вежливую беседу, прежде чем переходить прямо к просьбам. Я с помощью своей магии все переходы превратил в жилые помещения. Я всегда считал, что жилище человека должно быть настолько большим, насколько он может себе позволить. Это лучшее, чего я сумел пока добиться. Но у меня большие планы. Джейк отпил еще немного вина. Тебе что-то от меня нужно? Спросил Мордот, занявшись колкой льда. «Да...» «Если это в моей власти, ты получишь то, чего просишь». «Мою жену похитили, я хочу ее вернуть». «А кто твоя жена?» «Черин, ведьма глаз горы». «Багровая ведьма?» Удивленно произнес Мордот. «Она самая». «Трудно поверить». «Это правда. Ты говоришь, вы женаты? Мы собирались пожениться. И ты не обладаешь даром. И от этого я становлюсь существом второго сорта?» – выпалил Джейк, внезапно ощетинившись.